Но после того, что случилось, отец Соген провел церемонию очищения, сжег павильон дотла, чтобы отогнать от нехорошего места злых духов. — Сжег? — нахмурился вице-консул. — Ну, рассказывайте. Лишь то, что видели собственными глазами. И, пожалуйста, ничего не упускайте, никаких подробностей. -по Араки кивнул и старательно наморщил лоб. — Значит так. На рассвете я проснулся и вышел по нужде, по малой нужде.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 «Место преступления затоптано, улики уничтожены, свидетелей нет», — пробормотал вице-консул по-русски и вздохнул. Араки, покряхтев, робко произнес. «Если вам будет угодно выслушать мое ничтожное мнение...» «Отец Майтан сам виноват. Как это можно, чтобы Гайдзин вознамерился стать Буддой? Не мудрено, что Сигумон у него разгневался. Вот и вы, господин, знаете слишком много для иностранца»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 Слуга молчал. «Наверное, ты привык к своей госпоже. Привязался к ней, не унимался заинтригованный вице-консул». «Чего?» «Я говорю, ты, вероятно, очень любишь свою госпожу». Конкити искренне удивился. «Да как же ее не любить? Она такая... красивая. Она как куколка Хино которую ставят на алтарь в праздник девочек». «Воистину, о вкусах не спорят», — подумал Эраст Петрович, поднимаясь на крыльцо.